Глава 5 Я проснулась посреди ночи от холода. Поежившись, открыла глаза, решив, что забыла закрыть окно. Ведь несмотря на то, что сейчас была только осень, в самом первом ее веянии, по ночам уже не было прежнего тепла. А я перед сном, и это помнила точно, проветривала спальню. Окно, кажется, после закрыла, но что, если усталость взяла свое? Откинув решительно одеяло, встала с кровати. Бросив взгляд в сторону окна, вдруг поняла, что оно закрыто, и вместе с тем в помещении царил холод, будто температура в одночасье упала. Отыскав на коврике мягкие домашние туфли, зажгла свечу и, взяв ее в руки, подошла к окну, проверить, плотно ли закрыла его перед сном. Отодвинув штору, подергала за ручку рамы и, убедившись, что все в порядке, хотела было возвращаться в кровать, когда краем глаза заметила странное движение сбоку у дверей. Повернув голову, успела увидеть, как мне показалось, как что-то светлое, легкое, будто плотная паутинка, просочилось через дверь и растворилась, исчезнув из виду. Первые мыслью были, как всегда, дети. Возможно, им вздумалось напугать меня. У обоих были магические силы. Я, увы, в магии не столь сильна, чтобы обучать детей этому искусству. Но логика подсказывала, что они вполне могли пойти на подобную проказу. Старинный замок – просто роскошное место жительства для призрака. но я не очень верю в подобное. А потому, усмехнувшись своим нагадкам, решительно последовала к двери. В гостиной никого не оказалось. В камине догорали угли. В тишине отсчитывали время часы на полке. И я бы, наверное, вернулась назад в спальню, если бы вдруг не услышала странный звук, и этот звук доносился из коридора за дверью. «Ох, если я их сейчас поймаю!» Мысленно улыбнулась. Даже представила себе маленькую леди Каролин и ее брата. притаившихся поблизости и усердно удерживавших магию призрака. Потушив дыханием свечу, подкралась к двери и осторожно приникла ухом, чтобы услышать, что происходит за стеной. И снова раздался этот то ли вздох, то ли стон. Очень близко. Словно тот, кто его издавал, стоял просто за дверью. Я медленно опустила руку и, рывком отворив дверь, выскочила в коридор, успев увидеть, как в самом его конце мелькнуло что-то светлое, уже знакомое мне и так похожее на паутину. Недолго думая, ринулась следом, но стоило обогнуть угол коридора, когда увидела и виновников своего пробуждения. Каролин сидела на широком подоконнике, вскинув вверх руки, а мастер Адам, привалившись к стене, тихо смеялся, прикрыв рот ладошкой. «Боги дети!» — только и смогла произнести я, глядя, как искусственный призрак, рожденный магией девочки, втягивается в ее ладони. «И почему, скажите ко мне, вы до сих пор не спите?» — спросила, приближаясь. Адам перестал смеяться, а Каролин, спрыгнув с подоконника, запрокинула голову и взглянула на меня. «Вы даже не закричали». В ее голосе мне почудился упрек, и, кажется, девочка была очень недовольна тем, что я повела себя не так, как ей бы хотелось. «А почему, скажите-ка, Каролин, я должна была кричать?» спросила, усмехнувшись. «Ну, наверное, потому что все боятся призраков, мисс Эванс», последовал ответ. «Верите, боятся совсем разные вещи, юная леди». «Лично я никогда не видела в своей жизни призраков». «Но то, что вы их не видели, еще не означает, что они не существуют», парировала девочка, рассуждая совсем не по-детски. «Логично», — проговорила невольно улыбнувшись словам проказницы. «Вы всех своих гувернанток испытываете на прочность», — уточнила, сцепив руки на груди. Вместо ответа дети заулыбались. «Ну, сделаем вид, что ничего не произошло. Давайте я провожу вас в ваши комнаты, пока кто-то из слуг не спохватился», — предложила. И когда Адам с готовностью подпрыгнул ко мне и взял за руку, предупредила. «Никаких насекомых, мастер Адам, в моих карманах. Я надеюсь, вы меня услышали?» Он лукаво улыбнулся и развел руками, словно говоря, «Мол, я и не собирался больше озорничать. Хватит с вас на сегодня и призрака». Проводив детей, проследила, чтобы они легли в свои кроватки. Детская пока была общей и для будущего лорда, и для юной леди. При этом у них были раздельные спальни. но общая гостиная и комната для игр». Все это рассказывал мне Адам, пока укутывала его одеялом, подоткнув его с боков. Каролин изъявила желание лечь сама, и я не стала навязывать девочке свое общество. «А вы знаете, мисс, что призраки на самом деле существуют?» шепнул мальчик, когда я уже было направилась к двери из его спальни. «Возможно», — обернувшись, ответила ребенку. «Нет, я точно знаю. У нас в замке живет один такой». Мальчик смотрел на меня, вцепившись в край одеяла. «О, ты о том призраке, которого наколдовала Каролин?» Пошутила я. «Нет». Он качнул головой. «Спокойной ночи, Адам. И поверь, я не боюсь никаких призраков», сказала и вышла за порог, тихо прикрыв за собой дверь. Уже в коридоре проверила на всякий случай карманы. Но хвала всем богам, ничего подозрительного в них не обнаружила. Это обнадеживало. Я вошла в свою комнату, тихо прикрыв дверь, устала подошла к камину. Угли почти погасли, но в комнате было тепло. Тот прежний холод, который и разбудил меня, видимо, исчез вместе с магией Каролин. Мне стоило вернуться в постель. До рассвета еще есть несколько часов, но я почему-то чувствовала себя вполне отдохнувшей. Но что делать ночью? Не бродить же мне по замку, подобно привидению. Вздохнув, вернулась в спальню, легла, сбросив легкие туфли на ковер, и только хотела повернуться на бок и попытаться уснуть, как снова ощутила, будто температура в комнате упала вниз. По спине пробежала дрожь, а с губ вместе с дыханием сорвалось облачко пара. «Каролин!» — проговорила сердито и, откинув одеяло, ступила на пол. Быстро обувшись, бросилась из спальни, надеясь застать девочку за проказой. «Вот почему она не захотела, чтобы я ее уложила», — мелькнула в голове мысль. Видимо, девочке было мало одного представления, и она решила повторить проказу. Право слово не очень умно с ее стороны. Хотя немного не верится, чтобы она во второй раз прибегнула к подобному методу. А еще и этот холод. В первый раз он тоже был, а потом... Я так и застыла, не успев завершить ход мысли, когда увидела в своей гостиной призрачную фигуру, которая застыла у окна и тихо стонала, как стонет ветер за окнами дома в непогоду. Сердце пропустило удар, и я застыла, глядя на призрак. Кажется, на этот раз самого настоящего. Призраком оказалась молодая девушка. Она словно светилась изнутри, и сквозь нее было видно и оконную раму, и ночь, царившую за стенами дома. Нет, это совершенно точно настоящий призрак. А что, если именно о нем мне и пытался рассказать мальчик? А я не поверила. Да и как поверить после того, что они проделали со мной, желая напугать? Призрак завис над полом, и я смогла рассмотреть платье, которое растеклось дымкой там, где у девушки должны были быть ноги. Разглядела длинные распушенные волосы, руки, повисшие плетьми вдоль тела. «Кто вы?» — проговорила, не узнавая собственный голос. Призрак медленно развернулся. и моему взору предстало белое лицо с изящными чертами. Девушка была совсем молодой. Она смотрела на меня и, кажется, видела, а у меня даже колени задрожали от ужаса. Но при всем этом не было сил сделать шаг назад, чтобы спрятаться в спальне. Или, что еще лучше, выбежать в коридор. Помощь мне бы не помешала. Вот любопытно, знает ли хозяин дома о том, что в Хейвуд-Хилл обитает призрак. И, судя по современному покрою платья, это призрак не так давно почившей юной девушки. Смею предположить, это была одна из гувернанток, которые работали до меня в замке. Но могу я ошибаться. Все же я здесь живу всего один день. Но что теперь делать? Внутри липкой патокой растекался страх. Медленно попятившись к выходу, решила немедленно пойти прочь из этой комнаты. В горле захрипело. Это я подавила крик, было вырвавшийся наружу. А призрак качнулся в мою сторону легкой паутиной, потревоженной ветром, и поплыл, словно туман. «Ждать, когда это прозрачное нечто настигнет меня, не стало». Развернувшись, бросилась к двери и выскочила в коридор. Затем бринулась дальше, помня из рассказов и сказок о том, что призраки умеют проходить сквозь стены. Беглый взгляд назад через плечо подтвердил то, о чем говорили сказки. Девушка выплыла и полетела за мной, вскинув руки. Рот ее широко открылся, словно она пыталась закричать, но ни единого звука не сорвалось с прозрачных губ. Уже на лестнице снова рискнула оглянуться. Схватившись рукой за перила, застыла, глядя, как призрак подлетел было к ступеням, да там и остановился. Внизу в холле горели магические светильники, но не было ни единой души, что и неудивительно, замок спал. «Что тебе надо?» только и спросила я, уже не таясь, нарочито громко, надеясь, что на мой голос появится кто-то из слуг. Девушка подняла руки, раскинула в стороны и полетела вниз так стремительно, что я, взвизгнув, сделала единственное, что пришло в голову, присела и прижала голову к коленям. успев за несчастную секунду пожалеть о том, что приехала сюда. Волна холодного воздуха ударила, едва не опрокинув меня на ступени. Наверное, не держись, я рукой за перила. Непременно упала бы. Тело словно заледенело, но вдруг все исчезло, и я поняла, что призрак, по всей видимости, ушел. Где-то внизу скрипнула, открываясь тяжелая входная дверь. Послышались шаги, а затем голоса. Я открыла глаза и выдохнула облако пара, заставив себя разжать пальцы и отпустить перила, после чего просто села на ступеньку. «Эй, кто там на лестнице?» — крикнули снизу. Голос был знакомый, но не сразу поняла, кому он принадлежит. «Так это же мисс Эванс», — проговорил второй мужской. «Новая гувернантка детей». Быстрые шаги, и рядом оказался мужчина, с которым мы повстречались на берегу озера. «Мисс?» — проговорил Дрейк. «Вы в порядке?» Я кивнула и на миг закрыла глаза. «Да вы бледны как смерть», — вдруг добавил Мак, и прежде чем успела хоть что-то возразить, с удивительной легкостью поднял меня на руки. Позвольте, я отнесу вас в вашу комнату и вызову слугу с теплым чаем. А вы расскажете мне, что произошло и почему вы оказались здесь посреди ночи». Взглянув на мужчину, тут же запротестовала. «Прошу, поставьте меня на ноги. Мне крайне необходимо поговорить с лордом Хейвудом». «Нортон, просит тебя», усмехнулся Дрейк и так же легко, как поднял, поставил меня на ноги, предложив свою руку как истинный джентльмен. «Боюсь, что вы можете упасть. Вы слишком бледны, мисс». Упрямиться не стала. Опустила взгляд в сторону Холла. где хозяин замка стоял, запрокинув голову и следил за действиями своего друга. «Что произошло, мисс Эванс?» – спросил он. «Подозреваю, это дети. Если они сделали что-то напугавшее вас, я накажу их. Порой Каролин не знает границ она». О, нет, милорд, позвольте я все объясню. Я не собиралась рассказывать о проделке его детей. Да и это сейчас казалось неважным. А вот призрак меня напугал. Интересно, он и раньше обитал в Хейвуде. Дети ведь не просто так стращали меня историями». «Или... спускайтесь вниз», — скомандовал Нортон. «Я разбужу слуг. Нам с мистером Дрейком тоже не будет лишним выпить по бокалу теплого вина с пряностями». Опираясь на руку мага, спустилась с лестницы. Внутри все подрагивало от воспоминаний о призраке. Казалось, что стоит обернуться назад и снова увижу призрачную фигуру, застывшую на самом верху лестницы. Признаюсь, все же не выдержала и в какой-то момент уступила страху, обернулась. Но, конечно же, никакого призрака там не оказалось. «Мисс, да вы холодны, как лёд, и дрожите!» Тихо заметил Дрейк, когда мы шли в сторону одной из комнат. Нортон вошел первым, оглянулся на нас уже из глубины комнаты, в которой тлел в камине огонь. «Усадите, юную леди, в кресло!» Велел он магу, взглянув на меня как-то подозрительно, после чего взял со стола колокольчик и позвонил в него. «Итак, что произошло, мисс Эванс? Я бы хотел знать, почему нашел вас, сидящий на лестнице?» Приступил к расспросам хозяин дома, едва я опустилась в кресло. Дрейк встал у камина. Я опустила взгляд и только теперь поняла, что мужчины где-то отсутствовали. Сейчас была глубокая ночь, а они одеты, как для прогулки верхом. Сапоги испачканы в глине или земле. Что бы это могло значить? Где господа прогуливались так поздно? Это, конечно, не мое дело, но от чего то настораживает. Нус, мы ждем». Нортон скрестил руки на груди и встал, привалившись к столу так, чтобы смотреть на меня сверху вниз. Не очень, к слову, приятное ощущение. «Расскажу, как есть, милорд», – произнесла тихо. Начала рассказ с того, что меня пробудил холод. Ту часть истории, в которой фигурировали дети, умышленно пропустила. Вряд ли это имело отношение к призраку. А жаловаться на проделки Каролин мне хотелось менее всего. Не лучший способ войти в доверие к ученикам и расположить их к себе. Мужчины слушали внимательно. Дрейк не сводил с меня взгляда. А вот лорд Хейвуд, напротив, смотрел и будто не видел. Словно я была прозрачной, и взор его уходил куда-то сквозь меня, не замечая. Она остановилась на самом верху лестницы, а потом сорвалась вниз. Голос мой дрогнул, впервые за весь рассказ. Невольно поежившись, ощутила тот холод, который охватил меня прежде, чем призрак исчез. А потом я услышала звук отворяемой двери и ваши голоса. Закончила и перевела дыхание, взглянув на то на мага, то на работодателя. «Интересно». проговорил Дрейк и перевел взор на лицо Нортона. Хейвуд ничего сказать не успел. В дверь постучали, и вошел слуга, имевший немного сонный вид. «Вы звали, милорд?» — с поклоном спросил он. «Да, принесите нам бутылку вина и глинтвейн для мисс Эванс». Она, кажется, продрогла. Лорд Хейвуд покосился на меня. «И поскорее, Честер», — добавил мужчина. «Да, милорд». Очередной поклон, и слуга ушел. Едва стихли шаги, Дрейк подошел к Хейвуду и быстро спросил. «Есть что-то, о чем я не знаю, Норт Судя по обращению, эти двое были друзьями. Не думаю, что кому-то другому было бы позволено называть лорда Хейвуда вот так по имени, да еще и в подобной манере. Я рассказал все, этот призрак удивил и меня. То есть прежде в замке ничего подобного не наблюдалось? Уточнил маг. Нет, прежде никаких призраков, уверяю тебя. Я бы заметил, подобное явление большая редкость. И все же это может иметь объяснение. Дрейк отошел к окну. Еще спустя минуту в дверь снова постучали, и на ответ хозяина замка вошел слуга. Он принес под нос свиному бокалы. Мне предложил большую глиняную чашу, из которой тянулся дымок с ароматом пряных трав. С благодарностью приняв чашу, обхватила ее обеими руками, греясь от теплонапитка, которым пропиталась глина. «Что-то еще, милорд?» – спросил слуга. «Нет, вы можете идти. Спасибо». Коротко кивнул Нортон, отпуская лакея. «Спокойной ночи, милорд». с поклоном последний удалился, осторожно прикрыв за собой дверь. Если он и заметил грязную обувь и дорожную одежду мужчин, то ни взглядом, ни словом не выдал своего изумления. «Пейте, мисс, это вас успокоит», — посоветовал Дрейк. «После я, если позволите, провожу вас в вашу комнату». «Благодарю», — кивнула магу и сделала первый глоток, отчего-то понимая, что в моем присутствии эти двое ничего обсуждать не станут. Но мне и не интересно. Главное, чтобы никакие призраки более не тревожили мой покой. и не мешали жить в замке. «Мистер Дрейк», — обратилась к магу. «Что, если призрак снова придет ко мне?» «Не придет, мисс», — улыбнулся мужчина. «Я сегодня же поставлю защиту, и вы сможете спать спокойно». «Но кто была эта девушка?» — проявила любопытство. «Позвольте вас спросить, как она выглядела. Вы успели разглядеть?» — уточнил Нортон. «Я пожала плечами. Боюсь, мне было не до этого, милорд». Допив напиток, поставила чашу на стол и поднялась. Мужчины тут же повернулись ко мне. «Я провожу», — повторил Дрейк. Взгляд лорда Хэйвуда проводил меня до выхода. «Спокойной ночи, мисс Эванс», — напутствовал он меня. «И вам, лорд Хейвуд, ответила, после чего выскользнула за дверь, услужливо распахнутую Дрейком. Мы шли в молчании, которое я решилась нарушить, только на середине лестницы, ведущей из холла на второй этаж. «Кем была эта девушка?» — спросила тихо, глядя на своего спутника. «Увы, я не знаю», — честно ответил он. «Мне кажется, это призрак девушки, которая недавно сорвалась со скалы. предположила то, что казалось мне истиной. «О, вы верите тому, что вам рассказала милейшая миссис Белл?» спросил Макс усмешкой. «Слухи не появляются из воздуха, сэр. Всегда должна быть какая-то основа». «Возможно, но я сильно сомневаюсь, что это именно та девушка», произнес мужчина. «И я чего то поняла, что Дрейк знает больше, чем говорит. И неспроста они оба, и он, и лорд Хейвуд, сегодня так поздно ночью совершали прогулку». Видимо, мистер Дрейк занимается расследованием гибели моей предшественницы. Никак иначе объяснить я это все не могу. «Мисс, скажите, есть что-то такое, о чем вы умолчали в своем рассказе?» Спросил он. «Я прекрасно понимаю. Вы новый человек в Хейвуд-Хилле. Вам необходимо освоиться в замке, и, возможно, по этой причине вы могли что-то не договорить. Его вопрос меня удивил. Этот мужчина более проницателен, чем казалось на первый взгляд. «Кто вы, сэр?» решилась на вопрос, который вертелся в голове. «Сыщик?» «В некотором смысле. Он не стал юлить. Лорд Хейвуд пригласил меня разобраться в том, что случилось с вашей предшественницей». «Значит, это не был несчастный случай. Я даже остановилась». «Мне кажется, вы не очень удивлены». Дрейк усмехнулся. «Все же вижу, семейство Белл повлияло на вас». «И ваше присутствие в замке тому доказательство», ответила спокойно. Рядом с Дрейком не было прежнего страха, хотя, направляясь в свою спальню, не могла отделаться от мысли, что где-то рядом витает чей-то призрак. Так вы расскажете мне то, что утаили при Нортоне, попросил Маг. Я могу вам пообещать, что не стану рассказывать этого вашему нанимателю. Но мне могут пригодиться любые сведения, даже те, которые кажутся не столь важными. Его слова заставили меня призадуматься. От чего-то мужчине хотелось довериться, и, возможно, он прав. Но что ему даст знание того, что дети просто пытались меня напугать? Вот ума не приложу. Обещаю, что ничего не расскажу Нортону, повторил мужчина. Хорошо, сдалась я. Дело в том, что прежде чем появился призрак несчастной девушки, был еще один призрак, но его создала леди Каролин, моя ученица. Дети хотели напугать меня. Они немного своенравны и, как полагаю, испытывают меня на прочность. Вот как. Тихо произнес мужчина. А это интересно. Призрак был очень недоработан, если вы меня понимаете. Хотя у девочки хороший потенциал и сильный дар. Я об этом наслышан. Призрак, созданный Каролин, и разбудил меня. Я вышла следом за ним и нашла детей». Они разочаровались, увидев, что я не бегу в страхе от создания юной леди, она против последовала за ним. И это все, что я могу вам сказать. Все остальное вы, Лорд Хейвуд, уже слышали. Я утаила только проделки детей. Дрейк несколько секунд стоял, опустив голову и словно размышляя. Сэр, позвала мага, о, прошу меня, извините, я совсем забылся. А вам пора спать. Пойдемте. Дальше шли молча. У дверей в мои покои мы остановились. Дрейк осторожно положил руку на дверную ручку и спросил, глядя мне в глаза. «Вы позволите? Мне надо войти. Я наложу заклинание на стены, чтобы более вас ничто не потревожило». «Конечно, сэр», — кивнула и подождала, когда мужчина первым войдет в мои комнаты. А уж после вошла следом. Было любопытно взглянуть на работу мага. А еще я самую малость опасалась, что этот призрак появится снова. Дрейк обошел все стены. С моего молчаливого разрешения посетил спальню. Он работал быстро, чисто и привычно. Магия лилась из его рук, словно вода в русле родника. Маг подходил к стенам, касался ладонями и что-то шептал, после чего по стенам поднимались странные, но удивительно красивые плетения силы, похожие на замысловатое кружево. Вспыхивали и гасли, исчезая, словно их и не было вовсе. И так Дрейк проделал с каждой стеной, после чего подошел ко мне. «Вот и все, мисс Эванс. Можете спокойно спать. Благодарю вас». Я обвела гостиную взглядом, но защиту, установленную магом, не было видно. Прежде чем уйти и пожелать вам приятных снов, хотел задать еще один вопрос», — произнес Дрейк. «Надеюсь, он ничем не обидит вас». «Спрашивайте». Ума не приложу, что еще ему может быть интересно. «Мой друг Лорд Хейвуд, по некоторым причинам, которые я не имею права разглашать, нечастый гость в столице. Но я слышал о давнем скандале, который ходил вокруг вашей фамилии Мисс Эванс. Смею предполагать...» что вы являетесь дочерью лорда Эванса, который погиб несколько месяцев назад. Услышав слова мага, невольно вздрогнула. Вижу, что оказался прав. Он вздохнул. «Это не имеет никакого отношения ни к вам, ни к лорду Хейвуду», сказала я. «Не могу только понять, почему вы скрываете свое истинное происхождение», уточнил он. «Вы же леди? Данный титул без денег просто воздух, и я уже успел убедиться в этом, сэр. Мне удобнее представляться как мисс Эванс. Вот как?» Он задумчиво взглянул на меня. Я подняла взгляд, и наши глаза встретились. Удивительно, но при всей своей заурядной внешности мистер Дрейк располагал к себе. Да, он был мрачен, непривлекателен, но в нем чувствовалось нечто особенное, что вызывало мой интерес и даже некоторую симпатию. Наверное, сыщику просто необходимо уметь воздействовать подобным образом на людей, иначе я никак не могу объяснить свои ощущения. «Но не смею более отнимать ваше время». «Уже и так слишком поздно» или «Он поднял руку и взглянул на наручные часы». «Последнее веяние столичной моды, пришедшее на смену часам на цепочке, которые прежде так любили джентльмены». «Или слишком рано», — добавил мужчина и поклонился. «Спокойной ночи, леди Эванс». «Спокойной ночи». Я проводила его до дверей и проследила, как мужчина уходит. Взгляд невольно опустился на засов, но я подавила в себе страх и пошла в спальню. чтобы успеть хоть немного поспать перед новым днем и новыми, как я подозревала, испытаниями.